13. Вторая малоизвестная, но весьма ценная испанская версия истории Дон Хуана. Наряду с популярной испанской версией Терсо де Молина есть, оказывается, и другой испанский текст, малоизвестный, небольшой по объему и тоже рассказывающий о Дон Хуане. Мы обнаружили его во время исследования сказаний о Людовике Благочестивом «Смотри нашу книгу. Три битвы». Он называется «Дон Хуан» и издан в томе 652, в разделе «Романсеро». Мы не нашли упоминаний о нем в перечне источников по истории Дон Хуана. Не обнаружили никаких комментариев к нему. Почему-то историки им не заинтересовались. Однако, как выяснилось, этот текст чрезвычайно интересен и хорошо согласуется с нашей реконструкцией.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 прянул Череп как живой, я тебя к себе на праздник приглашаю вечеру, сказал Дон Хуан. Примечание автора. Ты не смейся кабальеро, нынче буду на пиру, ответил Череп. Примечание автора. В дом смущенный кабальеру вратился в тот же час. Долго он ходил угрюмый, а наконец и день угас, а когда спустился вечер, стол накрыть послал он слуг. Не успел вина пригубить, в дверь раздался громкий стук. Тут пожа он посылает, чтобы тот открыл запор. — Ты спроси-ка, твой хозяин помнит ли наш уговор? — заявил явившийся череп, примечание автора. — Да, мой паж, скажи, что помню. Пусть он входит, так и быть. Череп сел в золотое кресло, но не хочет есть и пить.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 «В землю ты его зарой, если хочешь, чтоб по смерти тоже сделали с тобой». 652, страница 472, 473. Будем именовать эту версию кратким испанским сказанием. Разберемся, о чем здесь нам рассказали.